Но те обстоятельства, которые в это ужасное приключение вплетались, были еще удивительнее. Я о них в свое время никому не рассказывал, знал только мой теперешний муж. Да и нельзя было рассказывать. Подумали бы «бред сумасшедший», и ещё, пожалуй, заподозрили бы что-нибудь с моей стороны преступное и втянули бы меня в этот ужас. А я и так чуть жива была. Одобное потрясение нелегко пережить».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 «Гуляла, конечно, только молодежь. Человек шесть. Моя подруга Зина, два ее брата, один года на два старше, Коля и другой, Володя, мой теперешний муж, тогда уже взрослый, лет двадцати студент, и товарищ по училищу Ваня Лепетев. Страшно интересный молодой человек, умный, насмешливый, всегда придумывающий что-нибудь забавное. Мне, конечно, казалось, что он в меня безумно влюблен, только скрывает. Его потом, бедненького, на войне убили».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 что даже вышучивать его не хотелось. И хотя все о его любви знали, никто никогда. А на следующее утро пошли мы с Толей в лес, набрали ягод, да не так много, чтобы стоило их домой нести, и поэтому решили, что лучше я их сама съем. Сели под елочку, я им ягоды, а он на меня смотрит. И смешно мне стало. «Толя, — говорю, — смотришь ты на меня совсем так, как собака на мельника?» А он так печально ответил.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 И представьте себе, всю ночь заснуть не могла. Волновалась почему-то ужасно. Ночь была безлунная, но звездная. Звезды светили. Встану, приоткрой окно, взгляну. Жутко чего-то. Даже ставни раскрыть страшно было. Щелку глядела. Дурак только, думаю. И зачем он туда пошел? Сидит там один на мертвой мельнице. Наконец, под утро заснула. И слышу, сквозь сон царапается, скребется кто-то за окном.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 Он бросился, разыскал гребешок в траве и подает мне в зубах. Сам смеется, а глаза такие, что прямо я чуть не заплакала. Ну, говорю, теперь я верю. Дело было к осени. Дня через три-четыре уехали мы с тетушкой к себе в деревню собираться в Петербург. Перед отъездом удивил меня немножко Володя Котков. Раздобыл где-то кодок и целые дни все меня снимал.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 «Мальчики наши все оказались патриотами, и все пошли на фронт. Я слышала, что Толя пошел тоже, но как-то мало обратила на это внимание. Зина записалась в «Сестры милосердия», а я продолжала крутиться. Работа моя в консерватории шла все хуже и хуже. Вдобавок попала я в развеселую компанию молодой богемы, начинающие поэты, непризнанные художники, вечера, посвященные эротическим темам «Ночи в бродячей собаке».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 Он сидел рядом с ней и равнодушным видом не то писал, не то набрасывал карандашом на лежащей перед ней бумажке. Эти слова и знаки, по-видимому, страшно волновали ее. Она краснела, испуганно оглядывалась, не прочел ли кто, выхватывала карандаш и быстро замазывала написанное. А потом снова напряженно ждала, пока он лениво водил карандашом и снова вспыхивала и вырывала из его руки карандаш. Было в нем, в этом выродке, что-то такое беспокойно противное, что я подумала... Неужели найдется на свете такая идиотка, которая допустит его к какой-нибудь близости, как-нибудь поверит ему, да еще, пожалуй, увлечется таким гадом ползучим? Через две недели этой идиоткой оказалась я сама. Мне не хотелось бы долго останавливаться на этой отвратительной полосе моей жизни. Гарри Эдверс был поэтом и композитором. Сочинял песенки, которые читал на распев, все на один и тот же мотив.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 Я в тот вечер была в числе выступающих на эстраде и спела тогда еще модную песенку «Кузьмина, дитя не тянися весной за розой». И кто-то из публики после этой первой фразы пропел «Роза в Одессе живет». Это спели за столиком Эдверса, и когда я проходила на свое место, он встал и пошел за мною. «Вы не обиделись? Это Юрочка дурит. Но вы не должны это петь. Вы должны петь мою дюшессу». С этого и пошло.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 «Да мне, — говорит, — только про лялечку узнать. Может быть, ей плохо? Ради бога, расскажите все, что знаете». А тут как раз слышу, меня зовут. Я ей говорю, «Подождите, Толя, я только справлюсь и прибегу к вам». А он говорит, «Хорошо, я вас здесь, у этого дерева буду ждать. Нас раньше утра не двинут». Ну и побежала снова к раненым. Ночь была ужасная, немцы нас нащупали, и на рассвете пришлось спешно свертываться. Так ни на минутку и не прилегли. Я немного запоздала и догоняла свою линейку бегом. Утро было такое безрадостное, мелкий дождик, сырость. Мегу и вдруг смотрю. Господи, что же это стоит у дерева Толя? Темный такой, землистый весь. Это он всю ночь меня ждал. Такой жалкий, глаза запали, точно землей засыпаны. И еще улыбается. Наверное, его убьют. Подумай, всю ночь под дождем ждал, чтобы про тебя словечко услышать. А я и остановиться не могла.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 Взорваны точные рельс за последним поездом отступающей армии. А в Володя, горько вспомнила я, — разве так друзья поступают? Ничего не спросил, ничего толком не узнал, увидел Гарри, повернулся и ушел. Если считают, что я запуталась и свихнулась, так почему, наоборот, не подойти ближе, не стараться образумить, поддержать? В такое страшное черное время так равнодушно и спокойно бросить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 Как-то проходя по Тверской, я вдруг увидела какого-то потрепанного субъекта, который пристально смотрел на меня и быстро перешел на другую сторону. Что-то в нем показалось мне знакомым. Посмотрела вслед — Коля Котков, младший брат Володи, товарищ то ли моей собаки. Почему же он не окликнул меня? Что он меня узнал, было ясно, но почему бросился от меня бежать? Я рассказала Гарри об этой встрече, мой рассказ почему-то его взволновал.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 Если встретите его снова, непременно, слышите, непременно, позовите к себе». Вот так Гарри способен на подвиг. Даже больше того ищет подвига. Лето было жаркое, душное. Баба, торговавшая из-под полы яблоками, предложила мне переехать к ней под Москву на дачку. Я переехала. Гарри изредка заглядывал, раз как-то привез своих новых друзей. Это были молодые люди, знакомого типа Вальдовских кривляк.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 В нем было что-то порочное и замученное, что-то от нашей зелено-уродливой петербургской компании. Между прочим, спела ленточку на белой ленточке. Мотив миленький, но какие-то идиотские слова, сказал Гарри. Откуда у вас такая допотопная дрянь? Он, видимо, боялся, что я именно зову автора и скорее переменил разговор. Дня через три я должна была петь в кафе.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 «Зовёт собаку на помощь. Запомни эти слова и так и скажи. Обещай мне. И скажи, пусть оставит на мое имя записку в кафе на Тверской». «Я, — говорит, — его увижу, если все сойдет благополучно дней через пять». Он очень спешил. Мы расстались. Я шла по улице и плакала. Дома обдумала серьезно свое положение и решила Гарри не говорить, а стараться хитростью раздобыть у него денег».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 Вы ее все-таки — говорю я. Она какая-то странная, больная, что ли. Капиталина распахнула двери, собака выбежала. Мы потом вспоминали, что ни разу не дала она до себя дотронуться и не лаяла, и не ела. Только видели мы ее. В этот день явился Гарри. Вид у него был ужасный, измотавшийся в конец глаза налиты и красные, лицо обтянуто, землистое. Вошел еле поздоровался.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 Что его поразило, не знаю, но этот возглас его 27 заставил меня запомнить это число, что впоследствии оказалось для меня очень важным. "Это откуда?" вдруг крикнул он. Я обернулась. Забившись в угол комнаты, сидела собака. Она вся вытянулась, поджалась, смотрела в упор на Гарри, так смотрела, точно вся ушла все силой в свои глаза. "Гоните его!" закричал Гарри.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 и покрыв собою. Я помню только, как дергались по полу его ноги из-под рыжей всклокоченной массы, покрывавшей почти недвижное его тело. Когда я очнулась, все уже было кончено. Гарри с начисто разорванным горлом увезли в приемный покой. Собака исчезла бесследно. Мальчишки как будто видели, как огромный пес бежал, прыгая через заборы. Все это произошло 27 числа,